25. Джим Тоник. Эхо. Игорь Рудберг пребывал в прекрасном расположении духа. После перебранки с женой, когда она хлопнула дверью, а он показал ей вслед язык, и охранник Николай это видел. Она закатывала сына при Николае, не стесняясь, словно тот был мебелью. И вот сейчас унеслась, к дверью. Игорь Рудберг показал язык, потом с наслаждением потянулся. Она все еще влекла его. Иногда. «Ты совсем сошел с катушек?» — бросилась с обвинениями она, бывшая модель, а сейчас мать двоих детей. «Притащил в дом бомжа». «Он мой сержант», — невозмутимо отозвался Игорь Рудберг. «Вообще-то я ему жизнью обязан». «И что?» Он не удивился. Все-таки сказал. «Для тебя это ничего?» Его нога осталась на той мине, которая могла бы забрать мою жизнь. Но и дал бы ему денег. Собираясь учить, как мне поступать. Весь дом провонял. Уже нет. Игорь Рудвер поднял руку со стаканом бомбе и сапфира. После тренировки он пил один джин-тоник. И не пьянел. Он вообще никогда не пьянел. И крайне редко перебирал с алкоголем. Человек оказался на дне. Дюба. Ты ведь не знаешь, какой он. Я его вылечу. Да, пожалуйста. Я-то почему должна это терпеть? Сюда-то зачем? Сними отель если все еще в войнушку свою не наигрался. Игорь Рудберг сделал глоток. Он не пользовался соломинкой и не испытывал по отношению к ней гнева, к своей бывшей модели. У него проблемы с ментами, — резко сообщил он. Я это пока улажу. Пока... Насколько это пока? Мальчики приехали всего на неделю. Мы вместе каждый вечер. И Дюба твой тоже. Он посмотрел на нее с интересом. Послушай, вообще-то сирые и убогие должны вызывать твое сострадание, твой благотворительный фонд. С каких это пор ты настолько погружаешься в среду? С усмешкой парировала она. Иви Рудберг отставил стакан. Было два сценария. Выглядела она сейчас довольно соблазнительно, но следовало договорить. Забей, предложил он. Дюба не нуждается ни в твоей жалости, ни в твоем сострадании. Кстати, как и в моем. Это я его должник. Я помогу. А потом он уйдет. Так сделаем и загранпаспорт, предложила она. Вот хихидно, подумал Игорь Рудберг. Но ей идет. Идет быть серой. Только меня это больше не возбуждает. «Оплати ему швейцарскую клинику!» С каких это пор Игорь Руберг состроил печальную гримаску, но с трудом удержался от того, чтобы не засмеяться? «Когда это с тобой случилось?» «О чем ты, милый?» «О подкупе, любовь моя! Отгораживаешься от жизни баблом!» «Ой, только не надо!» — усмехнулась она и, кривляясь, добавила. «Когда это с нами случилось?» Нравоучительный пафос — не твой конек. — Знаю, — он весело смотрел на нее, — но дай порепетировать заседание Совета Федерации. — Это ведь ты какие-то свои грехи отмаливаешь с этим бомжарой своим, — она не унималась. — Не называй его так, не надо, — попросил он. От игривости в его тоне не осталось следа. Его зовут Дюба. Можно Игорем, как меня, и он никуда не уйдет. По крайней мере, до тех пор, пока я ему нужен. — Может, ты женишься на нем? — Прекрати, — сказал он. Но холод, если тот и мелькнул в его голосе, растаял. Глаза снова весело блестели. Скоро все закончится. — Когда? — Твоя удивительная манера ставить ногу на грудь, — пожаловался Игорь Рудберг. — Я не хочу ссориться. неужели не видишь. — А я спрашиваю, сколько мне еще терпеть вонь твоего дружка в доме? Он вздохнул. «Любовь моя, у тебя есть прекрасный дом на гарде. Я тебе предлагал купить на озере Кома. Но ты сама его выбрала. У тебя и у мальчиков. А здесь мой дом. И мальчиков. И Дюба мой гость. Мы ведь когда-то так договорились». «Ну и пожалуйста», — фыркнула она, — «оставайся со своим бомжарой». Все-таки не удержалась от драматизма развернулась и вышла вон, хлопнув дверью и оставив последнее слово за собой. А Игорь Рудерк показал ей язык. Эти навернувшиеся у него слезы, он уже привык, не то что игра, но и цена им грош, так, выброс гормонов, вернется веселая, спокойная и еще более красивая, вернется ангелом. «Ей скоро уезжать», — тихо подал голос Николай, — «вот и нервничает». — Простите, Игорь Марленович. — Ну да, — согласился Игорь Рудберг. — Подумал и добавил. — Коль, лети в этот раз ты с ней, а не Митрохин. — Как скажете, — отозвался Николай. — Но я там. — Италия, весна. Игорь Рудберг мечтательно закатил глаза. Все цветет. — Отдохнешь, миссичишка, ты заслужил. И мальчики к тебе привязались. — Спасибо, Игорь Марленович, — сказал Николай. — Не за что, дорогой, — ответил Игорь Рудберг и подумал о Дюбе. Вот как удивительно иногда все может сложиться. Надо же, его ищет Ванга. Дюбе был не в курсе нашумевших дел, так, только по слухам, но рассказал все, как было. — Похоже, я знаю ее, теска! с улыбкой кивнул Игорь Рудберг. Двумя движениями пальцев нашел в своем телефоне фото. Конечно, не из тех, которые нельзя было показывать. Удивительно, скрытная Ванга не возражала против откровенных фоток. Она вообще самая удивительная. И повернул экран к Дюбе. «Она», — признал тот, и смущенно добавил, — «она не такая, как все, и она дубая. Да, согласился Игорь Рудберг, в курсе. Сейчас, после драматичной декамизма ссоры с ссорой женой, он думал о Ванге. Чувствовал себя все более весело, прямо прилив сил какой-то. Только Ванга не устраивает драматично-комичных разборок. И слез он ее ни разу не видел. Гормоны есть у всех. Просто Ванга не слаба на мокрые глаза. Расстояние от источника до слезных желез подлиннее. Намного. Только, похоже, она всерьез решила его бросить. Игорь Рудберг отпускал поводок. Знал, когда натянуть, знал... «Чем ее привлечь?» И она приходила. Отшучивался, потому что они, правда, во многом были похожи, и им хорошо было вместе. Но поводок натягивался все сильнее. Ванга словно упиралась ногами, шла к нему, но упиралась все сильнее. Смешно, но неужели он настолько действительно привязался к ней? Наверное, он и видит ее слезы. Ее тяжеловесные слезы в тот день, после которого она больше не придет. Можно растянуть это мгновение, но нельзя сделать его бесконечным. Он нужен ей, потому что они похожи. И он знает ее самые тайные и самые стыдливые фантазии, которых она не стыдится. Но эта история почти закончена, исчерпана. Иванга теперь намерена двигаться дальше. Сама не знает куда, но дальше. Без него. Хотя голос тела все еще удерживает ее... Ванга действительно решила все прекратить. Это влевое решение и, возможно, глупое, но ведь Дюба прав, она не такая, как все. И когда что-то, пусть даже самое соблазнительное, вдруг перестает устраивать, такие девушки без сожаления обрубают концы. Но сейчас у Игоря Рудберга еще оставался козырь. Замануха, как он его называл. Он еще знал, чем ее привлечь. Эх, весело произнес Игорь Рудберг. Все бросить, жениться на ней, будет кому хлопать дверью и показывать язык. Игорь Рудберг допил свой джинтоник. Николай вышел во двор, по которому Дюба с восторгом раскатывал в инвалидном кресле с движком. Николай молодчина. Он уже прошелстил сеть и уже отчитался, где можно заказать уникальный протез. Задорого. Но дело того стоит. Возможно, Дюба сможет даже бегать. Игорь Руберг посмотрел на свой стакан, затем в окно, сквозь двор и куда-то далеко за реку, где еще, упутавшись в воспоминания, жило детство и куда все еще можно было иногда прийти. Жениться на Ванге и протез для Дюбы. Он сильный, тезка, главное, чтобы нашел это в себе и поднялся. Пусть бегает, а что, может, даже станет параолимпийцем. Игорь Руберг все еще смотрел куда-то сквозь пустой стакан и сквозь время. Радость и счастье никуда не деваются. Надо только помнить путь. Ванга и Дюба. «Тезка», — проговорил Игорь Руберг, — «я не дам тебя в обиду. Я очень постараюсь не дать тебя в обиду».